Рэддьярд Киплинг Моти Гадж Жил был некогда в Индии один плантатор, решивший расчистить участок леса под кофейные плантации. Когда он срубил все деревья и выжег под лесок, остались еще пни, которые горят очень медленно. Динамит дорог. Лучшее орудие для корчевания пней. «Владыка всех зверей — слон. Он либо выкапывает пени с земли своими бивнями, если сохранил их, либо вытаскивает его при помощи канатов». Итак, плантатор стал нанимать слонов и приступил к работе. Лучший из нанятых им слонов принадлежал худшему из махаутов. Звали это великолепное животное Мотигач. Он был неотъемлемой собственностью своего Махаута, что было бы немыслимо при туземном самоуправлении, ибо Мотигадж был животным, достойным царей, а имя его в переводе значило Слон Перл. Но страной управляла Британия, и слоном Перлом Невозбранно владел Махауддиса. Диса. Это был беспутный малый. Заработав денег с помощью своего слона, он вдребезги напивался и бил Мотигаджа шестом от палатки по чувствительным ногтям передних ног. Мотигадж тогда не затаптывал Дису до смерти лишь потому, что знал, что после побоев Диса будет обнимать его за хобот, плакать, и называть его своей любовью, своей жизнью, печенью, своей души и напоить его каким-нибудь крепким напитком. Мотигадж очень любил спиртные напитки, особенно арак. Рисовую водку. Но охотно пил и пальмовое вино, если ничего лучшего не предлагали. Потом Диса ложился спать, обычно располагаясь поперек большой дороги, А Мотигадж сторожил его, не пропуская ни конных, ни пеших, ни повозок, поэтому все движение останавливалось, и пробка не рассасывалась, пока Диса не соблаговолял проснуться. Когда Диса стал работать на будущей плантации, днем спать ему не приходилось, нельзя было рисковать большим жалованием. Диса сидел на шее Мотигаджа и отдавал ему приказания, а Мотигадж выкорчевывал пни ибо он владел парой великолепных бивней или тянул канаты, ибо у него была пара мощных плеч. Адиса хлопал его по голове за ушами и называл его царем слонов. Вечером Мотигадж запивал свои 150 килограммов свежей зелени литром арака. Адиса тоже выпивал свою порцию и пел песни, сидя между ногами Мотигаджа, пока не наступало время ложиться спать. Раз в неделю Диса уводил Мотигаджа вниз на реку, и Мотигадж блаженно лежал на боку в мелком месте, а Диса прохаживался по нему с кокосовой шваброй и кирпичом в руках. Мотигадж прекрасно отличал шлепок первый от тяжелого удара второго, возвещавшего, что нужно встать и перевалиться на другой бок. Потом Диса осматривал ноги и глаза слона, и отвертывал края его огромных ушей, ища, нет ли где ясв, и не началось ли воспаление. После осмотра оба с песней вставали из моря, и Мотигадж, черный и блестящий, обмахивался сорванной с дерева трехметровой веткой, которую держал хоботом, а Диса закручивал узлом свои длинные мокрые волосы. Мирная, выгодная работа продолжалась, пока Диса вновь не ощутил потребности напиться в дребезги. Он жаждал настоящей оргии. Скудные тихие выпивки только расслабляли его. Диса подошел к плантатору и сказал, рыдая, «Моя мать умерла!» Она умерла два месяца назад. «А еще раньше она умерла, когда ты работал у меня в прошлом году», — сказал плантатор неплохо знакомый с нравами местного населения. — Значит, это умерла моя тетка. Она была мне все равно, что мать. Еще горше заплакал Диса. — Она оставила восемнадцать человек малолетних детей, совершенно без хлеба. И я обязан наполнить их животики, — продолжал Диса, стукаясь головой о пол. — Кто тебе сообщил об этом? — спросил плантатор. — Почта! — ответил Диса. Почты не было уже целую неделю. — Ступай обратно на свой участок. — На деревню мою напала опустошительная хворь, и все жены мои умирают! — завопил Диса, теперь уже искренне заливаясь слезами. — Кликните Чихана! Он из той же деревни, что и Диса! — приказал плантатор. — Чихан! Есть у этого человека жены! У него, Ха -ха -ха -ха", воскликнул Чихан, нет, ни одна женщина из нашей деревни на него и не взглянет, они скорее выйдут замуж за слона. Чихан фыркнул. Диса плакал на взрыв. Еще минута и тебе плохо придется, сказал плантатор. Ступай на работу. Ну теперь я скажу истинную правду. Вдохновенно всхлипнул Диса. Я уже два месяца не напивался. Я хочу уйти, чтобы выпить как следует, вдали от этой райской плантации. Так я не причиню никакой неприятности. По лицу плантатора пробежала улыбка. «Дейса», — начал он, — «теперь ты сказал правду, и я сейчас же отпустил бы тебя, если бы можно было справиться с Мотигаджем в твое отсутствие. Но ты знаешь, что он слушается только тебя». «Да сияние небес сорок тысяч лет!» — радостно обратился Тиса к плантатору. «Я уйду только на десять коротеньких деньков, а потом, клянусь моей верой и честью и душой, я вернусь!» «Ну а насчет того, что делать, пока я совсем недолго буду в отлучке, то не соизволит ли небеснорожденный, милостиво, разрешить мне позвать сюда Мотигаджа?» «Разрешение было дано!» И в ответ на пронзительный крик Диса величественный бивненосец, выплыл из тени рощицы, где он обсыпал себя пылью в ожидании хозяина. — Свет моего сердца, покровитель пьяниц, гора мощи! — Преклони голову! — произнес Диса, становясь перед слоном. Мотигач преклонил голову и в знак приветствия помахал хоботом. — Я ухожу! — промолвил Диса. Глаза Мотигаджи блеснули. Он не меньше хозяина любил прогулки, ведь гуляя, можно срывать по обочинам дорог всякие лакомства. Но ты, настырный старая свинья, ты останешься здесь и будешь работать. Блеск глаз потух, хотя Мотигадший старался казаться довольным. Он терпеть не мог таскать пни на плантации. От этого у него болели зубы. — Я уйду на десять дней, о сладостный. Подними вот эту переднюю ногу, и я вдолблю тебе на ней мой приказ, бородавчатая жаба из высохшей грязной лужи. Дисс схватил шест от палатки и десять раз ударил Мотигаджа по ногтям. Мотигадж ворча переступал с ноги на ногу. — Десять дней. — продолжал Диса. — Ты должен будешь работать, таскать и вырывать с корнем деревья, как прикажет тебе вот этот человек, Чихан. Возьми Чихана и посади его себе на шею. Мотигадж подвернул конец хобота. Чихан поставил на него ногу и взлетел на шею слона. Диса передал Чихану тяжелый анг, железную палку, которой погоняют слонов. Чихан стукнул им мотигаджа по лысой голове, как мастильщик бьет по булыжнику. Мотигадж, затруби. Тише, кабан из дремучего леса! Чихан десять дней будет твоим махаутом! А теперь попрощайся со мной, зверь моего сердца! О мой владыка, царь мой, драгоценнейший из всех сотворенных слонов, лилия стада! Береги свое почтенное здоровье, будь добродетелен. Прощай. Мотигадж обвил хоботом Дису и дважды поднял его в воздух. Так он всегда прощался с хозяином. Он теперь будет работать, уверил Диса плантатора. Можно мне уйти? Плантатор кивнул, и Диса нырнул в чащу леса. Мотигадж опять стал вытаскивать пни. Чихан обращался с ним очень хорошо, но несмотря на это слон чувствовал себя несчастным и одиноким. Чихан кормил его катушками из пряностей. После работы ребенок Чихана ласкался к нему, а Чиханова жена называла его милашкой. Но Мотти Гадж, как и Диса, был убежденный холостяк. Он не понимал семейных чувств. Ему хотелось вернуть свет своей жизни. Хмель, и хмельной сон, и дикие побои, и дикие ласки. Тем не менее, он, к удивлению плантатора, хорошо работал. Адис тот бродил по дорогам, пока не наткнулся на свадебную процессию членов своей касты. И тут он пьянствуя, танцуя, кутя на пропалую, понесся вместе с этой процессией, потеряв всякое представление о времени. Настал рассвет одиннадцатого дня, но Диса не вернулся. Мотигаджи отвязали, чтобы вести его на работу. Слон отряхнулся, огляделся, пожал плечами и пошел прочь, словно в него. Было дело в другом месте. — Ай! — Хоу! Ступай назад ты! — кричал ему вслед Чихан. — Ступай назад, недоношенная гора, и подними меня на свою шею! Верни еще великолепие гор, краса всей Индии! Подними меня, не то я отобью тебе все пальцы на твоих толстых передних ногах! Мотигадж мягко заворковал, но не послушался. Чихан помчался за ним с веревкой. Мотигадж насторожил уши. А Чихан знал, что это значит, хоть и пытался еще настоять на своем при помощи ругательств. — Не дури у меня! — кричал он. — Назад в загон, сын дьявола! Хрэмп — "Храмп", произнес Мотигадж и этим ограничился, если не считать настороженных ушей. Приняв небрежный вид и жуя ветку, служившую ему зубочисткой, мотигадж стал слоняться по вырубке, насмехаясь над другими слонами, которые только что принялись за работу. Чихан доложила поведение мотигаджа плантатору. Тот вышел из дома с собачьей плеткой, подошел к слону и в ярости защелкал ею. Мотигадж оказал белому человеку честь прогнать его чуть ли не четверть мили по вырубке, и своими хрампами загнал его на веранду дома. Затем Мотигадж стал около дома, трясясь всем телом, как это делают все слоны, когда смеются. Мы его выделим, решил плантатор, высечем так, как не секли еще ни одного слона. Дайте Хирогаджу и на зиму по трехметровой цепи и велите им отвесить мошеннику по двадцати ударов. Хирогадши на зим были самыми крупными слонами на участке, и выполнение жестоких наказаний было их обязанностью, ибо ни один человек не может как следует побить слона. Они взяли хоботами предназначенные для порки цепи и гремя ими двинулись к Мотиганжу, намереваясь стиснуть его с обеих сторон. Мотигаджа не секли ни разу за всю его девятилетнюю жизнь, и он не желал приобретать новый опыт. Поэтому он стоял и ждал, покачивая головой стороны в сторону и целясь в то самое место в жирном боку Хирогаджа, куда тупой бивень мог проникнуть глубже всего. У Хирогаджа не было бивней. Знаком его власти служила цепь. В последнюю минуту он предпочел отойти подальше от Мотигаджа и притвориться, будто принес цепь только ради потехи. Зим тоже повернулся и быстро ушел. В это утро он не был расположен драться, так что Мотигадж остался в одиночестве. На Это заставило плантатора отступиться, и Мотигадж пошел прогуляться по вырубке. Когда слон не хочет работать и не привязан, с ним приблизительно так же легко справиться, как с корабельной пушкой, оторвавшейся во время сильной морской качки. Мотигадж хлопал старых приятелей по спине и спрашивал их, легко ли выдергиваются пни. Нес всякую чепуху о работе и неотъемлемом праве слонов на долгий полуденный отдых. Он бродил взад и вперед и успел взбаламутить все стадо еще до заката а тогда вернулся в свой загон на кормежку. — Не хочешь работать? Не будешь есть! — сердито отрезал Чихан. — Ты дикий слон, а вовсе неблаговоспитанное животное. Ступай в свои джунгли! Крошечный смуглый ребенок Чихана, перекатываясь по полу хижины, протянул пухлые ручонки к огромной тени в дверях. Матегадж отлично знал, что Чихану это существо дороже всего на свете. Он вытянул вперед свой хобот с соблазнительно закрученным концом, и смуглый ребенок с криком бросился к нему. Мотигач быстро обнял его хоботом, поднял вверх, и вот смуглый младенец уже ликовал в воздухе на несколько метров выше головы своего отца. «Великий — Великий владейка! — взмолился Чихан. «Самые лучшие мучные лепешки числом двенадцать. По полметра в поперечники, и вымыченные в роме будут твоими же сию минуту. А кроме того, ты получишь сто килограммов свежесрезанного молодого сахарного тростника. Соизволь только благополучно опустить вниз». «Этого ничтожного мальчишку, который для меня как сердце мое и жизнь моя!» Мотигадж удобно устроил смуглого младенца между своими передними ногами, способными растоптать и превратить в зубочистки всю Чиханову хижину, и стал ждать пищи. Он съел ее, а смуглый ребенок уполз. Потом Мотигадж дремал, думая о Диссе. Одно из многих таинственных свойств слона заключается в том, что огромному его телу нужно меньше сна, чем любому другому живому существу. Ему довольно четырех или пяти часов сна за ночь. Два часа перед полночью он лежит на одном боку, два после часу ночи — на другом. Прочие часы безмолвия он заполняет едой, возней и долгими ворчливыми монологами. Итак, в полночь, Мотигач вышел из своего загона, ибо ему пришло в голову, что Диса лежит пьяный где-нибудь в темном лесу, и некому присмотреть за ним. Всю ночь напролет слон рыскал по зарослям, пыхтя, трубя и тряся ушами. Потом он спустился к реке и затрубил над отмелями, где Диса обычно купал его. Но ответа не было. Дису найти не смог, зато переполошил всех слонов на участке и чуть не до смерти напугал каких-то цыган в лесу. Диса вернулся на плантацию на рассвете. Он попьянствовал в сласти, теперь ждал, что ему влетит за просрочку отпуска. Увидев, что и хозяйский дом, и вся плантация целы и невредимы, он облегченно вздохнул. Ведь он кое-что знал о характере Мотигаджа и пошел доложить о себе, а докладывая сопровождал свою речь многочисленными поклонами и безудержным враньем. Мотигадж в это время завтракал в своем загоне. Он проголодался после ночной прогулки. Позовей своего зверя приказал плантатор идиса что-то выкрикнул на том таинственном слоновьем языке который как верят некоторые махауты возник в китае и распространился в индии еще в те времена когда рождался мир и когда слоны они люди были господами нотягатш слышал и пришел слоны не скачут галопом но если слон захочет догнать курьерский поезд то он его догонит. Итак, Моти Гадж очутился у дома плантатора чуть ли не раньше, чем Чихан заметил, что он ушел из загона. Тут слон увидел Дису, затрубил от радости, и оба они, человек и животное, расплакались и принялись целовать и ощупывать друг друга с головы до пят, чтобы убедиться, что ничего худого с ними не случилось. «Теперь мы пойдем на работу», — сказал Дисса. «Подними меня, сын мой, радость моя!» мутигач вскинул его себе на шею, и оба они пошли на вырубку за трудными пнями. А плантатор был до того изумлен, что даже не очень сердился.